крутя чёрный маркер между пальцами, фрэнк чейс пытался успокоиться. Он знал, что сегодня ее выступление, знал, что в этот воскресный вечер его дочь вновь поставит все на кон. И это не пустые слова, каждый пропущенный удар мог оказаться последним, одно неудачное падение и ее уже не вернуть. Он знал ее тайну, Фрэнк не мог потерять ее снова, только не после того, через что им пришлось пройти, того, через что прошлось пройти ей. Лёжа на кровати в комнате небольшого мотеля, он нервно подкидывал вверх маркер, пытаясь сосчитать его обороты. Всё что угодно, лишь бы не думать о предстоящем поединке его девочки. Как бы он хотел сейчас быть там с ней, держать дочку за руку, дать ей понять, что ему не всё равно. что он любит её. Но вместо этого пришлось оказаться чёрт знает где, гоняясь за очередным психом, устраивающим кровавую резню. Когда же это всё подойдёт к концу? Когда больные ублюдки вымрут, дав ему спокойно дожить свой век? Почему именно сегодня? Неужели зло не может подождать всего один вечер? Как только он ловит очередного монстра на пороге, тут же появляется новый, ещё более ужасный. Сколько раз у него опускались руки, ведь как сильно ты не стараешься, сколько сил и времени не тратишь на их поимку, всё равно гибнут люди. Гибнут самой страшной из смертей, поднявшись с кровати, чей из подошёл к стене, на которой были прибиты фотографии жертв. Пять женщин, пять загубленных душ, что могли и дальше просыпаться с улыбкой на лице. Они мечтали, строили планы, надеялись на завтрашний день, но в один злощастный миг они встретили его, зверя, решившего нести порок, злобу и смерть. Смотря на тот ужас, устроенный убийцей, Чес не мог понять, человек ли он вообще. Как можно сотворить подобную мерзость? Если от есть, то этот демон именно оттуда. Зазвонил телефон. Подойдя к журнальному столику с обшарпанными краями, Фрэнк схватил сотовый. Слушай, «Трэнк, мы его нашли!» Раздался женский голос в динамике. «Урод попался, ты был прав!» Сжав мобильник до треска пластмассы, детектив прошептал. «Говори адрес, где тебя забрать?»